Глава двадцать Хорошее настроение пропало в тот момент, когда Тари, как бы между делом сообщил, что меня разыскивает Орден Попаданцев. Остаток обеда я обдумывала, как мне быть, а когда дракон ушел, придумала только два варианта и, собрав всех взрослых в гостиной, ими поделилась. «Думаю, Таргул догадался, что Орден ищет именно меня, поэтому предупредил», — сообщила мрачно. «И почему же ты не призналась ему?» — спросила Шапира. Арчанка была твердо уверена в том, что дракону можно доверять. Мне очень хотелось с ней согласиться, но... Я держу этот вариант как запасной, а сейчас я хочу снять с восятки заглушки, пробудить его силу и попробовать открыть портал в другой локации. В такой, где нас так просто не найдут. Например, в гараже для карет. Чего он пустует? «Не выйдет», — мотнул головой Ханан. «Ты, госпожа Арина, не знаешь, но межмировые порталы не открываются там, где захочешь и куда захочешь». Нужно совмещенное место силы. Даже если мы найдем другое такое на Татуме, и Василевс откроет портал, далеко не факт, что он выведет в твой мир. А может, в твой, но в другую точку, неизвестно где находящуюся. Может, в пасти горы какой-нибудь. Я постучала пальцем по губам. Понятно. Значит, нужно идти в тот же лес, но в другое место. На земле на всякий случай притворимся грибниками. Что Орден Попаданцев может нам предъявить? Стоит попробовать, да. Возьмем лукошки, ножечки и прикинемся местными. Ищейки Ордена нас далеко от уже обнаруженных порталов ждать не будут. Поддержал меня Харя. Выйти планирую сегодня вечером. Продолжила я, окрыленное появлением единомышленника. Ну а если ничего не получится, то признаю Тарию и буду просить о помощи. Чушук ждет своего Павлина, я ему клятву дала. Ты права, госпожа. Если у нас все получится, то это будет золотая жила. «Не стоит в главе службы безопасности знать, что у нас есть свой ключник», — изрек задумчиво хмыч. «Я, конечно, не по этим убеждениям не хотела пока ничего рассказывать Тарью, но и в этих имелся смысл». «А как пойдем? Не забывай, что наше зелье всего 18 часов работает», — напомнил Хмырь. «Пойдем вместе, заедем в круглосуточный, забьем ваши сумки, и вы вернетесь обратно. Я останусь до послезавтра, до утра. Ханан за мной приедет отдельно. Боюсь, этого павлина не так просто будет найти». «А если они опять портал завтра найдут?» «Я возьму с собой сына. Откроем новый», — сказала и поднялась с дивана. «Только мне нужен учебник портальщиков. Румяна найдешь? «Сбегаю в книжный», — кивнула гномочка. Она понеслась на улицу, а я пошла в комнату в осятке. детей мы уложили спать после обеда, и присела на краешек кровати. Мальчик не проснулся. Он смотрел какие-то хорошие сны и улыбался. Вытащила приготовленную заранее острую шпильку и кольнула себе два пальца на одной и на другой руке. «Кстати, надо будет купить на земле в аптеке ту штуковину, которой кровь себе берут, когда сахар мерить приходится. Пригодится». Осторожно приложила пальцы к шрамам на висках Васятки и закрыла глаза. «Как я хочу, чтобы этот малыш избавился от помех и обрел свою силу. Пожелала от души. Мне и в самом деле этого хотелось больше всего, так что и выдавливать из себя не пришлось. А когда я открыла глаза, Васятка тоже проснулся». Он распахнул ресницы, и я плавно убрала руки, открывая его виски. На них красовались отчетливые золотые ключи. Такие волосами теперь не закроешь. Но я вообще не расстроилась по этому поводу. Где-то в глубине души я уже поняла. Василевс должен будет отпустить драконов домой и занять свое законное место на троне. Так будет правильно. «Мам, что случилось? У меня внутри словно пузырьками все щекотится». И «Есть опять очень хочу», — прошептал мальчишка. «Больно? Тебе плохо?» — перепугалась я. «Нет, мне хорошо, просто странно. Помнишь, я говорил, что когда рядом портал, меня словно иголочками колет? А сейчас похоже, но изнутри пузырьками». Я обняла Васятку и прижала к себе. «Это сила твоя, — проснулась, сынок. Ты ведь теперь сможешь пройти через портал? Сегодня отправимся в мой мир вместе». «Правда? Навсегда?» — завопил Васятка, садясь в кровати. «А Харита и Хоменок, а Румяна, а тетя Шапира». Я не могла понять, чего в его вопросах больше — нетерпения или тревоги. «Не навсегда, не волнуйся. Вернемся послезавтра с подарками. Погуляем там, по магазинам пройдемся и вернемся домой к нашим». «Здорово!» — обрадовался сынишка и быстро спрыгнул с кровати. Он побежал в туалет, а я смотрела ему вслед с улыбкой и думала о том, что если не получится открыть портал, Васятка расстроится. Мы спустились вниз, как раз когда Румяна вернулась с пособием для юного портальщика. «Вот, в свободной продаже только детские», — сказала она, протягивая красочную книжку, «а серьезные только в академических библиотеках и по специальному разрешению». тари утверждал, что маленький наследник владыки периодически спонтанно открывает межмировые порталы. Именно так они и догадались, что он до сих пор на Татуме. Поэтому я была уверена, что у Васятки получится открыть и осознанный портал, если дать ему даже малюсенькую подсказку, как это сделать». «Давайте посмотрим, что пишут». Я взяла книгу и потянула мальчика на диван. Открыла первую страницу и прочитала вслух. «Приветствую тебя, юный покоритель пространства. Пока ты еще мал, но знаки на твоих висках уже проявились». Под этими строчками был нарисован серебристый ключ. Не такой, как на гербе владыка, на виске восятки, а гораздо проще. Румяна убрала волосы мальчишки и ахнула. «Мама моя гномиха! Что же это делается? Это же...» Я изловчилась и, незаметно, протянув руку за спиной Васятки, ущипнула помощницу за бок, чтобы лишнего не болтнула раньше времени. Она поняла и зажала рот рукой. «Красивые, да?» — с гордостью спросил Васятка, погладив свои знаки. И румяна яростно закивала. «Это мама мне шрамы убрала, и, видишь, никакой я не черный колдун оказался». Я погладила сына по голове и продолжила читать. «А раз твои знаки появились, ты должен научиться своей магией управлять и не давать ей волю». Сначала нужно вырасти и выучиться. Запомни это, мой юный ученик. И только после того, как обретешь опыт, ты сможешь пойти работать на почту, чтобы твои друзья, родные и близкие могли моментально получать послания. А если будешь отличником, то и посылки». Я с тоской посмотрела на румяну. «Похоже, это вообще не то, что нам нужно». «А это как? Не давать волю магии, мам? Сейчас узнаем». Я перевернула страницу. На развороте в медитативной позе Сидели дети с закрытыми глазами и искали дзен. Подпись гласила. «Если вдруг почувствуешь, что из тебя как будто рвутся горячие искры, то немедли. Садись там же, где стоишь, закрывай глаза и думай о вкусном печенье и клубничном морсе». «О, я понял», — обрадовался Васятка. «У меня такое было. Но я не знал, что надо думать о печенье с морсом, и просто их выпускал». И вот так, скорее всего, я открывал порталы. «Это было неожиданно, да, сынок, когда ты чего-то пугался?» уточнила. «Да, но один раз от радости, когда красную денежку нашел Я тогда побежал к лесу и, как начал, прыгать высоко-высоко. И там открылась дверь в другой мир, но меня она не пустила. «Мам, это что? Я ее открыл, получается. И другую? Когда от приютских прятался, тоже я!» Внезапно синила догадка и умного пацанёнка. Я обняла его за плечи и легонько потрясла. «Выходит так, Вась, ты у нас ключник, и я буду работать на почте?» «Очень в этом сомневаюсь, сынок. Ты другой маг, гораздо сильнее тех, кто открывает почтовые порталы». «Я буду путешествовать, да? Когда научусь открывать все двери, смогу в них входить? А вот это очень даже возможно. Но мне пока знаешь, что интересно, сможешь ли ты специально эти свои искорки выпускать? Или пока только нечаянно?» Васятка задумался. Похлопал ресницами, мотнул головой и, соскочив с дивана, выбежал на центр гостиной. Пространство напротив него задрожало, и мы вдруг увидели, как будто в открывшемся окне, тот самый лес, где были взяты под стражу переходы на землю и людей в форме на пригорке. «Закрывай! Закрывай!» — завопил Румяна, тоже вскочив с дивана. Васятка упал на ковер и зажмурился, как учили в книге. Окно пропало, а я улыбалась от уха до уха. Адреналин, вызванный страхом, что нас увидят стражи, схлынул, и осталась только радость от того, что у нас все теперь точно получится. Все, сынок, можешь вставать. Ты молодец. Теперь пойдем собираться в поход». Я дала команду оркам готовиться, нарядила восятку, сама оделась в походное, освободила свой рюкзак, проверила телефон, кошелек и пошла в гараж. Мои помощники уже укладывали в багажник корзинки. «Как настроение? Готовы выдвигаться?» — спросила бодро. Еще как! Предвкушаем богатый улов!» — откликнулись хмырь с харей. А их отец задумчиво почесал затылок. Хоть бы поместиться внутри всем. Впихнемся, беззаботно махнула я рукой. Настроение было приподнятым, как перед долгожданной поездкой на море. Раз у нас теперь есть быстрый транспорт, думаю, надо подъехать к лесу с другой стороны, заявил Ханан, выруливая на дорогу. Рядом с ним сидел Хмырь, а мы с Васяткой и Хари устроились сзади. Глава семейства Орков ⁇ вел вполне уверенно. То ли у него врожденный талант к управлению автомобилем, то ли Тари торгул, гениальный учитель. При мыслях о драконе у меня ёкнуло сердце. Не знала точно почему, но если это из-за страха, что за нами будет слежка, то я могла быть спокойна. Румяна сделает все, чтобы с помощью артефактов замести наши следы. Значит, это все же другое. Непрошенные чувства, будь они неладны. Как скажете, не стала я возражать. Главное, чтобы мы в темноте не заблудились. За это не волнуйся, госпожа Арина. Ворков встроен определитель порталов. Мы хоть с какой стороны чуем, нас к ним тянет. Темнота не помеха, да и светляки с собой. У меня возник вопрос. А почему тогда все находящиеся в округе орки не сбежались к открытым порталам? Так очередь у нас, госпожа. Сейчас наша. Мы долгие годы ждали, и это нам еще повезло, что брат жены — шаман. А так бы и перебивались случайными переходами в отсталые миры. В объезд добираться пришлось около часа. И за это время мы с Васяткой многое узнали о борках, их жизненном укладе, о том, что 20% добычи они отдавали в Орду, о природных порталах, отсталых мирах, где поживиться нечем, о том, что власти порталы находят далеко не сразу, и тогда в другой мир успевает сходить 20-30 экспедиций, а шесть лет назад открылся портал на болотах, и местная орда целый год ходила, и теперь она самая богатая. «А вот мы сейчас откроем...» «Я надеюсь, что откроем новый портал, и его тоже почуют и пошлют следующих в очереди?» — задала я следующий вопрос. Э, нет, госпожа Арина», — ответил мне Харя. «Наши не сунутся в тот лес, знают же, что там стража». «Это только мы такие дерзкие», — с гордостью добавил Хмырь. «О нашем походе будут слагать песни, а Орда возвысится и заткнет болотных». На этой оптимистичной ноте мы и подъехали с выключенными фарами к тому месту, где среди камней был скрыт прошлый портал. Оставили Ханана в машине подождать полчаса на всякий случай и сказали, чтобы потом вернулся за сыновьями через 15 часов. Три оставили в запасе на всякий случай». Я вдруг поняла, какой непродуманный у нас план. Какие грибники в восемь вечера шарятся по темному лесу? «Ой, все. Будем говорить, что заблудились», — постановила я. «В том лесу недавно целая группа туристов потерялась, так что прозвучит достоверно». «Я надеюсь, что мы никого не встретим», — проворчал хмырь. Каря выпустил стайку светляков, и мы вошли в лес. Я крепко держала восятку за руку. «Сынок, как почувствуешь свои иголочки, сразу скажи», — попросила тихо. «Уже чувствую». «Они тут везде, но там сильнее колет», — прошептал Васятка и махнул рукой в сторону прятавшихся за деревьями камней. «Так давайте тут и попробуем перейти. Раньше уйдем, быстрее в безопасности окажемся», — решительно предложила я и остановилась. К и хари синхронно достали из карманов флаконы, сияющим желтым зельем, и опрокинули их содержимое в рот, как рюмку гречительного, одним махом. Проглотив, скривились и потрясли лысыми головами. «Готовы. Открывай дверь, ключник». Прохрипел хмырь. Васятка высвободил ладошку из моей, отошел на пару шагов, замер и... Перед ним открылась приличная такая дверь с завесой из голубых светящихся капель. Заметная до ужаса. Ну вот вообще мимо не пройдешь. — Палево-то какое! — с досадой протянула я. — Не боись, госпожа. Как только его создатель отойдет подальше, портал станет едва заметным. — Идемте, помолясь. нее дельное предложение хмырь и первым шагнул в переход. Через миг выглянул и доложил. Чисто. И дорога рядом. Иномарки слышу хорошо. Тут уж и мы медлить не стали. «Вась, иди сюда, я тебя на руки возьму». Позвала я сына, подхватила его и шагнула в портал. До последнего опасалась, что он мальчика может не пропустить. Но ничего, обошлось. Мы вышли в знакомом лесу. Двое моих помощников стали коренастыми мужиками с бандитской наружностью. Ну и, само собой, едва я ступила в родной мир, мой телефон тут же ожил. Хорошо, что я додумалась поставить его на виброрежим а то бы на весь лес разорался. Достала телефон и включила на нем фонарик. «Тишина, вроде. Людей нет», — сообщил Харя. «Выходим», — скомандовала я. Мы на самом деле оказались рядом с трассой. Сквозь деревья виднелись уличные фонари и мелькали автомобильные фары. «Такие звуки странные. Мне непривычно и немного страшно», — прошептал Васятка. Я взяла его за руку покрепче. «Ничего не бойся. Я тут все знаю и в обиду тебя не дам», — пообещала. У трассы включила геолокацию и вызвала такси. Пока ждали, Хмырь, Харри и Васятка рассматривали проносившиеся на скорости машины, а я полезла в телефон смотреть, кто мне писал и звонил. Как ни странно, звонил и писал Артём. Последнее время мы с ним почти не общались, он постоянно был вне зоны доступа, и я думала, что мое сообщение до него дойдет не скоро, но сын получил его гораздо раньше, чем я рассчитывала, и испугался, услышав про генеральную доверенность. Он заподозрил у меня тяжелую депрессию и грозился приехать из своего Тибета при первой же возможности. А в то, что я поехала отдыхать, вообще не поверил. Так и написал. Подозреваю, что ты просто отключила гаджеты и не встаешь с кровати. Может быть, хоть сейчас ты встанешь и на самом деле купишь себе тур? Чисто чтобы я в этом убедился. Я сделала пару фотографий ночного леса и отправила ему с подписью «Я на природе. Твои подозрения оскорбительны. Дома ты меня не застанешь». Отправила и открыла сообщение от бывшего мужа. Видимо, сын с перепугу позвонил ему и попросил до меня доехать. Арина, ты мужика, что ли, завела? Консьержка сказала, что ты похудела, помолодела и дома не ночуешь, написал он. Я обалдела. Спасибо консьержке, конечно, за комплимент, но как она успела меня разглядеть? Из какой стати бывшего моя личная жизнь волнует? Ничего я ему не ответила. А тут как раз приехало такси. Повезло, что оказалось свободное рядом. Загрузились в него и поехали в сторону моего дома. Недалеко от него есть большой супермаркет, и мы успевали в него до закрытия. По-хорошему, орков можно домой потом сразу отправлять, но Ханан приедет за ними только завтра, так что заночуют два брата у меня, а утром мы еще в какой-нибудь магазин заглянуть успеем. Ехали молча, чтобы случайно в разговоре не дать таксисту поводов заподозрить что-то неладное. Он и так выглядел немного нервным из-за габаритов и внешности моих спутников. «Остановите у магазина, пожалуйста», — попросила я водителя, и он с видимым облегчением высадил нас на парковке. «Ты ему и денег никаких не дала, госпожа», — удивился Харя громко. Я шикнула на него и огляделась по сторонам. Вроде никто не слышал. «Просто, Арина, у нас тут нет господ», — сказала, братья переглянулись. «Так вот почему на нас, как на больных, смотрели и шарахались в той деревне», — догадался Хмырь. «Про электронную банковскую систему я вам позже расскажу». «Ждите у магазина. Мы быстро все купим и пойдем ко мне домой». Я потянула в к супермаркету. Мы прошли через рамки в ярко освещенный торговый зал и сразу отправились к непродуктовым рядам. Я думала, сын от магазина придет в полный восторг, но он радовался как-то вяло. Я присмотрелась к нему, а он бледный и испарен по кромке волос. Присела и дотронулась долба губами. Он был прохладным. «Тебе плохо? Укачало? Тошнит?» — забросала вопросами. Как будто сил нет, мам, ответил Васятка слабым голосом. Так, тогда давай быстро все купим и домой. Кидай в тележку все, что заинтересует. На душе завертелась тревога. Вот я идиотка. Почему не подумала, что вестибулярный аппарат ребенка может подкачать? А вдруг это вообще не он виноват, а какие-то последствия использования магии? Надо было прояснить этот момент, прежде чем Васятку с собой тащить. Ругала себя, на чем свет стоит, и сгребала с прилавков весь пластик, который на глаза попадался. Васятка на игрушки больше смотрел, но без огонька. Просто что-то закидывал в тележку. Управились мы быстро. Хорошо, что к этому времени очереди у касс уже рассосались. Я быстро рассчиталась и покатила тележку с покупками в аптеку. Там купила всякого тонизирующего для ребенка шести лет, леденцы от тошноты, минералку, абсорбенты и себе глюкометр. Выехала из магазина и подкатила тележку к помощникам. — Что-то Васятке не по себе, — сказала Орком с трудом скрывая тревогу. Хмыри и Я вроде слышал, что магам здесь худо из-за того, что недостаточный фон для их силы. Я громко втянула в себя воздух и прикрыла глаза. Не мать я, а вредитель. Вот что теперь делать? Без павлина обратно на Татум бежать?